Глава третья. Первый успех добывается ренегатством. Возвращаясь с войны в Судане в 1898 году, Черчилль встретился на борту парохода с корреспондентом газеты Daily Mail блестящим журналистом Стивенсом. Уинстон произвел на него сильное впечатление. Стивенс рассказал о Черчилле владельцу газеты Хармсворсу. Тот предложил: а пиши, как ты его как следует, что Стивенс и выполнил охотно. В результате в Daily Mail появилась статья под названием «Самый молодой мужчина в Европе», в которой содержится проницательный анализ личности Уинстона того времени. По годам писал Стивенс, он еще мальчишка. По темпераменту также. Но по своим намерениям, под тщательно разработанным планом, целям, подбору средств для достижения этих целей он уже зрелый мужчина. Любой другой на его месте, будучи младшим офицером гусарского полка, был бы шумным, простым, чувствительным и пустоголовым мальчишкой. Но Черчилль – это мужчина с твердо определившимися намерениями. с намеченными действиями, которые точно должны быть предприняты для их осуществления, с точными, почти сверхъестественными суждениями об эффективности средств, которые должны привести его к цели. Уинстон Спенсер Черчилль продолжает Стивенс. В свои двадцать четыре года очень мало знаком с работой правительства, парламента, с юридической деятельностью, но он вращается в этих сферах с их центрами притяжения, если не сознаниями, то с легкостью ветерана государственного деятеля. Он может обладать или не обладать качествами будущего великого генерала, но во всяком случае они никогда не разовьются в нем должным образом. Ибо над ним превалируют качества, которые могут сделать его в зависимости от его желания или великим народным лидером, или великим журналистом, или владельцем крупнейшей рекламной фирмы. Уинстон Черчилль пишет Стивенс, даже на вид не скромен. Особенно в армии его самоуверенность часто приводила к тому, что его обрывали, но Уинстона Черчилля нельзя оборвать. Его самоуверенность непреодолима, хотя ни его возраст, ни здравый смысл, ни сами факты не дают для этого оснований. Он чистолюбив и расчетлив. Он не столько рассчитывает, как сделать успешную карьеру, сколько занимается глубоким самоанализом, и этот самоанализ говорит ему, что он обладает даром и характером, которые сделают его фигуру сенсационной. Он не учился, как стать демагогом. Он рожден демагогом, и случилось так, что он знает это. В настоящее время он называет себя демократическим консерватором. Консерватизм, то есть убеждения, может измениться, демократизм как метод никогда не изменится, ибо его завтра лежит в двадцатом веке. Стивенс нарисовал в общем верный портрет Черчилля, каким он был за два года до избрания в парламент. Действия Черчилля впоследствии подтвердили справедливость оценок журналиста. Нерискуя ошибиться, можно утверждать, что черты, отмеченные Стивенсом у молодого Черчилля, в основном сохранились до конца его политической карьеры. Разумеется, под воздействием обстоятельств, времени, событий и опыта эти черты несколько вида изменились, хотя в принципе оставались теми же.